Кэлин отломила кусочек хлеба. Сандерия зависит от Кельтона, Куда они перегоняют стада на летней пастбище. А Алифания закупает у Кельтона железо, продавая туда зерно. Хербург зависит от производимой Сандерией шерсти. Все они пойдут туда, куда и Кельтон». Гарльд воткнул ложку в бобы. Среди тех, кто напал на Бесинию, были кельтонцы. и галянцы тоже. Сунув хлеб в рот, Кэлин некоторое время задумчиво жевала, глядя, как брат сжимает ложку так, словно держит в руке нож. Он не отрывал глаз от своей миски. В этой армии было немало бунтовщиков и преступников из разных земель, сказала она наконец. Но это не значит, что их страны присоединятся к Имперскому ордену. Принц Ференг Кельтонский заключил с орденом союз, но теперь он мертв». Мы с Кельтоном не находимся в состоянии войны. Он входит в Срединные земли. Мы воюем с Имперским орденом. Нам нужно держаться друг друга. Если Кельтон к нам присоединится, остальные будут вынуждены последовать за ним. Но если Кельтон перейдет к Имперскому ордену, нам будет дьявольски сложно убедить кого-то присоединиться к нам. Прежде всего, нам необходим союз с Кельтоном. Готов спорить, Кельтон келтон к Ордену, — заявил Айрн. Все повернулись к нему. Кучер пожал плечами. Я сам кельтонец. Наш народ привык делать то, что велят короли. Сирен мертв, но ему наследует герцогиня Лумхольц, а она, как и ее муж, поспешит присоединиться к тому, кто скорее всего может быть победителем. И им все равно, кто это будет. Но это же глупость, взмахнул ложкой Гарет. Уж на что я не доверяю кельтонцам, я не говорю о присутствующих айрн. И знаю, как они обожают плести интриги, но все же верность срединным землям у них в крови. Может, они и не откажутся захватить пару ферм на приграничной земле и объявить их своей собственностью, но население кельтона все же чтит союз срединных земель. Духом известно, что у нас с цирилой было немало разногласий, но когда пришла беда, Мы встретили ее плечом к плечу. То же самое и с другими странами. Когда прошлым летом вспыхнула война с Тхарой, мы сражались за Кельтон, несмотря на все наши с ним несогласия. Когда речь идет о будущем Срединых земель, все пойдут за нами. Этот союз значит гораздо больше, чем полагает любая новоиспеченная коронованная особа. Гарольд ткнул ложкой Вайерна. Что ты на это скажешь? Ничего, пожалуй, пожал плечами Айрн. Зэт переводил взгляд с одного на другого. Мы здесь не для того, чтобы спорить. Мы собрались сражаться. Говори, что думаешь, Айрн. Ты кельтонец и знаешь свою страну лучше нас. Айрн потер обветренное лицо. Генерал Болдуин, главнокомандующий кельтонской армией, его подчиненные генералы Брэдфорд, Каттер и Эмерсон пойдут за короной. Я самых не знаю, я простой овощик. Но я много где побывал и много чего слышал. Так они все говорят. Ходят шутка, если королева швырнет корону в окно, и та повиснет на рогах у коровы, вся армия через месяц будет жевать траву. И ты действительно думаешь, что эта герцогиня, став королевой, в погоне за властью присоединится к ордену Даже если это означает разрыв со срединными землями, спросил Зет. Поймите, это всего лишь мое личное мнение, пожал плечами Айрон. «Но я полагаю, что да. Не поднимая глаз, Кэлин сказала. Айрон прав. Я знаю Катрин Лумхольц и ее мужа, герцог Лумхольца. Оба они из породы Влостольпцев. Стань королем, принц Ферен, думаю, он остался бы с нами. независимы ни от чего. Но кто-то из ордена перетянул его на свою сторону, и он предал нас. Уверена, что с Катрин Лумхольд будет то же самое. Она не упустит возможности обрести огромную власть. Гарольд, потянувшись через стол, взял еще кусок хлеба. Если Айрен прав, значит, Килтон для нас потерян. А это первая трещина, и все здание грозит рухнуть. Это быть нехорошо, заметила Эдди. В Никабаре сине спокойно, у Галии а Кельтон склоняется к Имперскому ордену. Вслед за ним к ордену присоединятся многие страны, которые быть с ними торговыми партнерами. и еще те, которые как только хватит. Спокойный, но властный голос Келин заставил всех замолчать. Она вспомнила, что говорил Ричард, когда они с ним попадали в переделки. из которых не знали, как выбраться. Думай о решении, а не о задаче. Если твой ум занят только мыслями о том, что ты терпишь поражение, ты не можешь думать о том, как победить. Прекратите рассказывать мне, почему нельзя снова объединить серединные земли. Нам всем и так это известно. Нужно обсудить возможные варианты решения этой задачи. Зэт улыбнулся с ложке рта. Отлично сказано, мать исповедница. Полагаю, у нас найдется пара другая мыслишек. Например, есть более мелкие страны, которые останутся верными Срединным землям, потому что они ни от кого не зависят. Мы могли бы пригласить их представителей в Обесинию и начать восстанавливать совет. Верно, кивнула Келин. Может, они не так могущественны, как Кельтон, но кое-какие из них все же довольно влиятельны. Она распахнула мантию. Воздух в комнате немного прогрелся, а горячий суп согревал изнутри. Но Кэлин стало жарко от того, что она вспомнила о Ричарде. Он-то уж точно что-нибудь придумает. Ричард никогда не подчинялся обстоятельствам. Что ж, отложила ложку Эдди. Я быть уверенной, что мы сможем привлечь к нам на помощь колдуни из Никабариса. Это быть сильная поддержка. хотя некоторые из них откажутся сражаться, поскольку это быть против их убеждений, они охотно помогут другими способами. никому из них не нужно, чтобы защитники паствы и их союзник имперский орден захватили срединные земли. многие на себе испытали преследование и не хотят, чтобы это повторилось опять. отлично, кивнула келя. Как, по-твоему, не сможешь ли ты поехать туда и уговорить их присоединиться к нам? А может быть, и какая-то часть регулярной армии тоже не откажет нам в помощи. В конце концов, гражданская война лишь часть большой войны, и они должны это понять. Эдди долго не отрывала от Келена взгляда своих абсолютно белых глаз. Ради такой важной цели я, конечно, попробую. Спасибо, Эдди», — кивнула Келену. оглядел остальных. Еще предложение. Гарольд опершись локтем о стол, задумчиво нахмурился. "Думаю", произнес он, помахивая ложкой. "Что если послать кое-кого из офицеров в малые страны в качестве официальных делегатов? Удастся уговорить кого-то прислать представителей в Обесинию. Правители этих стран хорошо относятся к Галии и знают, что срединные земли защищали их свободу". Они придут нам на помощь. И, возможно, добавил Зед с хитрой улыбкой, я навещу эту королеву Лумхольц, как волшебник первого ранга, каковым я смею напомнить являюсь, полагаю, что смогу убедить ее в том, что Срединные земли и сами не совсем беспомощны. Кэрин хорошо знала герцогиню Лумхольц, но ей не хотелось разочаровывать Зеда. В конце концов, она сама просила их думать о решении, а не о самой задаче. Но больше всего ее ужасала мысль, что она, мать исповедница, которая не сохранила срединные земли. После ужина принц Гаррольд и капитан Райн ушли проверять посты. Айрн, натянув длинный плащ на широченные плечи, сообщил, что ему нужно проведать лошадей. Когда они ушли, Зэт ухватил Джебру, которая хотела помочь Кэлин собрать посуду за руку. Быть может, теперь ты, соизволишь сообщить мне, что ты видишь каждый раз, когда на меня смотришь? Джебра, отвернувшись от транзитильной глаз волшебника, взяла со стола ложку. Это ерунда. Позволь мне самому судить об этом, если не возражаешь. Джебра на мгновение замерла, потом решившись, выдохнула. Крылья. Крылья, поднял бровь Зет, она кивнула. Я вижу вас с крыльями. Теперь вы убедились, это полная ерунда, Видение, которое не значит ровным счетом ничего. Со мной иногда так бывает. И все? только крылья Джебра тряхнула своими короткими волосами. Ну, вы как бы летите на них по воздуху и падаете в большой огненный шар. Морщинки в уголках ее глаз обозначились четче. Волшебник Зарандер, я не знаю, что это значит. Это не само событие. Вы же знаете, как приходит ко мне видение. только его смысл. Но тут, даже если он есть, я не могу его разгадать. Азэт отпустил ее руку. Спасибо, Джебра. Если узнаешь еще что-нибудь, ты мне расскажешь? Она кивнула. И сразу же нам нужна любая зацепка. Опустив взгляд, Джебра кивнул. Едва заметным жестом она указала на келин. Круги. Я видела мать исповедницу, бегающую кругами. Круги, переспросила Келин, подойдя ближе. А зачем я бегала кругами? Не могу сказать. Что ж, у меня такое впечатление, что я и сейчас бегаю кругами, пытаясь отыскать способ снова объединить средины земли. Джебра с надеждой поглядела на нее. Может быть, имелось в виду именно это? Кэлин улыбнулась провиднице. Может быть. Твои видения не всегда сулят неприятности. Они опять приступили к уборке. Потом Джебра неожиданно сказала: "Мать, исповидница, держите вашу сестру подальше от веревок». Ты о чем?» Джебра вздохнула. "Она хочет повеситься". Тебе было такое видение? встревожилась Келин. Джебра сочувственно коснулась ее руки. О, нет, мать исповидница. Просто я вижу ее ауру. Вижу, как ей снится, что она это делает. Конечно, это не значит, что она так поступит. Просто пока она не поправилась, нам нужно присматривать за ней на всякий случай. Похоже, это совет хмыкнул Хмыкнузет. Джебра завернула в трепицу остатки хлеба. Я сегодня переночую с ней. Спасибо тебе, поблагодарила Кэлин. Давай-ка я закончу уборку, а ты иди к Церелли. вдруг она начнётся?